Глава 34. Успокаивающие препараты погрузили Ривер в глубокий сон, и сирена не могла до неё достать. Её волнообразная пронзительная песня не могла повлиять на Ривер так, как на её товарищей по команде. И всё-таки она спала. И она бродила. Она переходила от одного члена экипажа к другому. Она видела всё словно своими глазами, ощущала то же, что и они. Чувствовала то же, что и они. Она была Мелом, мужем Инары и отцом двоих невероятно красивых детей. Мелом, который жил спокойно до тех пор, пока рядом с его домом не приземлился корабль пожирателей. Теперь же, при мысли о том, что дорогие ему люди попадут в лапы этих чудовищ, Мелом овладевал первобытный ужас. Она была Джейном, который сейчас находился на своей родной планете Сикаракс, и вместе со своим братом и матерью готовился к противостоянию с бандой скотокрадов. Она чувствовала его рвение. Джейн обожал хорошую драку и его страх. Поддерживая свой имидж сурового наемника, Джейн всегда скрывал свой страх. И его можно было увидеть только в тех редких случаях, когда Джейн терял контроль над собой. В данном случае он боялся не столько за себя, сколько за Радиант и Мэтти Кобов. единственных людей, которых он не хотел потерять. Она была Кейли, которая только что стала деловым партнёром своего отца. Кейли часто рассказывала Риверу о своей семье, о своей любви к отцу, о том, что в отношениях с матерью у неё всегда был определённый холодок и дистанция. В реальном мире Алоизи Фрай умер от сердечного заболевания, но сейчас во сне он был ярким, энергичным, живым, таким, каким Кейли его помнила. Но ещё был другой человек, Колеп Даль, и Кили общалась с ним, нарушив запрет отца. Привер была Зои в той версии Галактики, где Буры одержали победу в войне. Зои, беспокойная, неприкаянная, пыталась приспособиться к мирной жизни, зарабатывала себе на хлеб, разыскивая военных преступников из альянса за деньги, и много пила, чтобы заглушить голоса мёртвых в своей голове. В этом сне также фигурировал Мэл Но этот Мел был совсем другим, затравленным и, как оказалось, ненадёжным. Ривер была лордом, богатым и респектабельным, лордом, у которого есть все богатства, о которых можно мечтать, лордом, у которого есть Зои, любовь всей его жизни, и трое детей, которых он обожал. Он должен был радоваться своему счастью, но неуверенность в себе и ревность разрушали его жизнь. Как оказалось, скоро Вош узнает холодную и суровую правду. Она была саймоном, её дорогим саймоном, который наконец-то признался в своих чувствах к Эйли, хотя бы и во сне. В этом сне Ривер тоже была, умная, жизнерадостная и прежде всего свободная, совсем не похожая на ту, которую родители отправили в академию, где она после бесконечных страданий и жутких модификаций превратилась в теперешнюю Ривер. на отношение Саймона с другими членами семьи, и особенно с родителями, встревожили её. Какими хрупкими они были, сколько в них тревоги и недоверия. Они напоминали весы, вечно склоняющиеся то в одну сторону, то в другую, никогда не достигая равновесия. И теперь Саймон узнавал о том, какую ужасную цену ему придётся заплатить за своё происхождение. Успокаивающие препараты погрузили Ривер в глубокий сон. Она видела сны других людей, и они её пугали. Ведь как она и предполагала, они поначалу безвредные фантазии медленно и неотвратимо превращались в кошмары.